Глава 24. Пространство боя. Учебник сержанта войсковой разведки у командира СОБРа весь в карандашных пометках. Читает его писарь вдумчиво, прикидывая, как адаптировать войсковые премудрости к заданиям и потребностям отряда. Время такое. СОБРовцам приходится осваивать искусство войны. Еще до начала чеченского конфликта, понимая, куда дело идет, Писарев решил активно готовить бойцов к тактике контртеррористических мероприятий и боевых действий. Несколько сотрудников спецотдела прошли подготовку в отряде «Вымпел». И там оказалось, что самодеятельная, наработанная новгородским СОБРом методика подготовки, была близка к оптимальной, то есть учили правильно. И это одна из причин, по которой за время всего чеченского конфликта отряд не потерял ни одного человека. Зато несколько десятков бойцов награждены орденами и медалями. К сожалению, не все оказались на высоте. Выдержали этот экзамен на стойкости и верность долгу. Некоторые отказались ехать в Чечню, подав рапорт. Конечно, жалко было расставаться с отколовшимися. Но у каждого своя правда. Оно лучше, что ушли сразу. Крепость цепи равна прочности самого слабого ее звена. На войне ты должен рассчитывать на товарища, как на самого себя». Нельзя сказать, что в первую командировку ехали радостно, с песнями под баян. Но пообвыклись соборовцы на войне быстро и прониклись ее правильной и суровой сутью. Есть у войны такое свойство — она затягивает, показывает, кто ты, трус или избранник судьбы. А также то, насколько бесценно крепкое плечо друга рядом и полный боекомплект. Так что потом, перед отправкой очередной партии, в кабинет командира выстраивалась очередь добровольцев — Многие ехали в командировку по второму и третьему разу. Появились к бандитам и свои счеты. И была святая уверенность, что делают они там нужное дело, освобождая землю от бандитской нечисти. Насмотрелись ребята на зверство сепаратистов. Отдел прошел через грозные шали. Были зачистки местности и разведывательные мероприятия. Были активные боевые действия, задержания преступников. Вот воспоминания ребят. Святослав. В Грозном стояли с самого начала войны. Мы были прикомандированы к спецкомендатуре Ленинского района. Помню, как первого парня из сводного отряда СОБРа потеряли. В комендатуру время от времени сигналы поступали, где бандиты оружие охранят. По одному такому сигналу мы и выехали. Район старой застройки. Все ходы и выходы не перекроешь. Да и вообще место удобное для засад. Адрес начали вскрывать, тут по нам и лупанули из автомата. Собровец из Сыктыкара сразу погиб. Второго ранило. Мы перекрыли район, выловили бандита, сдали куда надо. А там пошло-поехало. Где доказательства? А это именно он стрелял? Потом очередное замерение с бандоформированиями пошло. И его выпустили на свободу. Как вечер по комендатуре стрельба начинается. Палят по нам со всех стволов, патронов не жалеют. Мы тоже не дураки. Вычислили, что со школы бьют. «Помню, 8 марта было, международный женский день. А дело нам предстояло суровое, мужское. В засаду выдвинулись, затаились, боясь лишний раз вздохнуть, чтобы не выдать себя. Ночью слышим, идут, явно несколько духов, оружие позвякивает. Мы их и встретили, честь по чести, в перестрелке положили всех. Следующая командировка под шали стояли. Господи, насмотрелись на все». И на мирных граждан, по ночам достающих пулеметы из подвала. И на эмиссаров бандитских. Мне никто не докажет, что они за идею воевали. Были, конечно, фанатики, но их мало. Для большинства есть только один Аллах. Это деньги. Помню, переговоры были с одним полевым командиром. Он откровенно заявил. «А что война? Кому наказание, а кому мать родная?» Закончится все, мне на 100 долларов зарплаты садиться. Нет уж, а пока война идет, такие деньги сыпятся. Да словно привожу. Профессиональные бандиты они, и больше никто. Всяко пришлось повидать, и зачищали села, и в разведку ползали на брюхе по ночам. Работа не из приятных. Засекут в горах, можешь не уйти. Как-то разведывали переправу, по которой дудаевцы переправлялись через реку, минуя блокпосты. В другой раз выведали, где у них секретная база. Потом ее артиллерия покрошила. Красиво сделали их. «Евгений. Всего не расскажешь. Для меня война еще в Осетии началась. Работали тогда по бандам. Со свистом пуль постепенно свыкаешься. Но до конца привыкнуть невозможно. Однако это работа. Тяжелая и опасная. Но надо ее кому-то делать. Что запомнилось? Много чего». Шали, Грозный, Штурмы... Вон, интересно, в последнюю командировку. Работали по оперативной информации. Как-то приказ нам спускают — задержать главного радиста Серых Волков, Шамиля Басаева. Он в Грозном целую сеть свил из радиолюбителей. Те разведывательную информацию прямо в его штаб передавали. Работали мы, как всегда. БТР на страховке, штурмовая группа в помещении. Дверь выбили, врываемся, разложили радиста, даже не пикнул. В другой раз взяли машину с выстрелами для Птура, грузовик целый. Он был заминированный, пришлось разминировать. Притом аккуратно так, рванул бы, пол района взрывной волной сдуло бы. Еще запомнилось, как задерживали наемника убийцу на нем под десяток трупов. Выбили дверь, а он думал на дураков нарвался, со второго этажа вниз сиганул. Тут наш снайпер ему поверх головы лупить начал. Так этот гаденыш на брюхе готов был ползать и землю жрать, лишь бы свою шкуру спасти. Больница, конечно, захватывать легче. Алексей. Тормознули мы во время мероприятий на местности те самые машины. Одна с боссом ихнем, другая с охраной. Уткнули всех мордой в капот. Присмотрелся я к главному. «Господи, да это же Масхадов собственной персоны!» «Ну что же, дорогим гостем будешь?» Стоит он весь бледный и страшно испуганный, и требует срывающимся голосом. «Сообщите вашему дежурному о моем задержании! Я Масхадов!» «Мы сообщили, дело-то явно не рядовое. Ждем подкрепления. А через некоторое время приказ приходит. Отпустить». «Приказы выполняют, а не обсуждают. Хоть и хотелось положить на месте. Мол, при попытке к бегству». Но пришлось с ним распрощаться. Черт его знает, что в верхах за игры с лидерами бандформирований были.